Глава тридцать пятая. О том, что разругалась Фаина, я сообщаю Диме только по дороге в университет. Он чуть не пропускает поворот. «Зефирка, ты отчаянная!» — мотает головой, явно недоволен. Я поджимаю губы. «Да она вредина!» «Зато работу делает хорошо!» — садит Дима, не глядя на меня. «Тебе же не детей с ней крестить!» «Я просто была на нервах. Из-за себя, между прочим!» Надеюсь так оправдаться, но Дима косится на меня таким взглядом, который убеждает, все мои уловки не прокатят. Одна из задач руководителя — находить подход к коллегам. Особенно сложным. Мне она тоже никогда не нравилась. Но что делать? Он пожимает плечами. То он такой деловитый, будто я уже не с парнем своим говорю, а реально с боссом. Возвращать ее я не буду. Делаю выпад первый и скрещиваю руки, чтоб наверняка. Я уже сказала Бархатову, что новых найду. Дима вздыхает. «Как? В граммофон крикнешь у универе? Листовки будешь раздавать? У нас же сроки». Он тычет пальцем в часы угрожающе. «Мы с бархом, рукожопые. В самый первый раз даже искусственный газон нормально постелить не смогли. Мама нас выпотрошила за это». «Да есть у меня уже кандидаты». Заявляю уверенно, хотя идея позвать на проект Свету, Свистунова и Волошина приходит мне в голову только сейчас. «Правда, боюсь тебя, одна из них не очень понравится». Я накрывала ладонью рот, чтобы не расхохотаться, но глаза меня выдают. Дима хмурится, затем поднимает брови и хватается за печенку, которую она ему чуть не отбила. «Ты Ты издеваешься?» Он резко тормозит. Я пугаюсь и осматриваюсь. Думала, мы еще далеко, а оказывается, уже приехали. Дима заворачивает на парковку и чуть не врезается в ограждение. Благо, парктроники успевают запищать. «Вы подружитесь», — гляжу на него заискивающе. Она очень милая на самом деле. Я вас помирю. Зефирка, блин!» Дима Зол хлопает дверцей громко. «Впервые его таким вижу, но почему-то не боюсь». «Наверное, потому что смотрит, он все равно с теплотой. Хочет выматериться, но, упираясь в мои широко... Хочет выматериться, но, упираясь в мои широко раскрытые глаза, затыкается. Ты садистка. Мой авторитет и так подорван. Я разве виновата, что тебе сбрендило с ней подраться?» Укоряю его глазами. «Давай докажи, что ты настоящий лидер». «Сам сказал, надо уметь находить подход к коллегам». Дима рычит тихо и блокирует автомобиль, нажимая на пульт до побеления ногтей. «Она вообще компетентна?» «Конечно». Я хватаю его за руку и веду в здание по мокрой дорожке. «Мы же в одной группе учимся. Она граффити шикарно рисует». «Нам граффити не нужно». «Нужно». «Тут я точно не ошибаюсь. В моих концептах без граффити не обойтись». «Уверена?» Красный янтарный взгляд пытается меня разубедить, но смотрит с надеждой. Да, надо только, чтобы она согласилась. Я улыбаюсь широко и порываюсь убежать по лестнице в здание, только не успеваю высвободить руку. Пуча глаза Дима притягивает меня к себе и угрожает пальцем. Зефирка, блин, мне мама задницу надерет. Ухмылочка тут же появляется на его лице, и взгляд становится лукавым. Я потом твою тоже щадить не стану. Я уже не краснею от его пошлости и даже подмигиваю. Мне нравится кокетничать. И не щади. Готова вынести всю суровость твоего наказания. у зефирка, ты меня заводишь. Мы целуемся у всех на пути. Другие студенты недовольно вздыхают и обходят нас с обеих сторон. Пофиг. Пара лишних шагов всем только на пользу. Свету я сперва решаю вкусно накормить, чтобы была сговорчивей. Действую по Диминой схеме. Приглашаю ее с парнями в столовую. Я угощаю ребят пирожными из булочной напротив университета. Себя тоже радую зефирным тортом, борюсь так со стрессом. Половину перемены мы едим и разговариваем по учебе. Свистунов с волошным бесится на очередной реферат, который задали по истории искусств. Света отмалчивается, зато расправляется с едой быстрее всех. И я понимаю, что момент настал. Ребят, а вы не хотите поучаствовать в организации фестиваля? Вам крутой проект в портфолио. Выпаливаю, переводя взгляд с одного на другого и третьего. Чё за фест? Мурится Волошин. Он всегда ходит в шапочке на лысую голову, даже если в университете топят, как в бане. Стиль превыше всего. Несмотря на всю бодловатость, стиль он блюдет щепетильно. «Молодежный. В футуристическом сеттинге. Нам не объявляли, разве?» «Точняк. Кураторши говорили». Свистунов взмахивает ложкой, брызгая крошками от медовика на стол. «И что там делать надо?» «Оформить пространство. У меня уже есть концепты». Надо только все нарисовать и прикинуть расходники. Делов-то. гг, И целых несколько дней в запасе моей попе уже горячо от дедлайна, но ребятам не обязательно это знать. А потом бы платить. За бесплатно. Мыкает Света и кладет желистые руки на стол. За рекомендацию и практику. Парни пожимают плечами. Света двигает ртом туда-сюда, как будто на вкус пробует предложение. Вы мне очень поможете. Все трое усмехаются и соглашаются. Я выдыхаю. И лишь на паре сообщаю Свете, что работать придется под руководством Димы. И Бархатова тоже. Надеюсь, что это все сгладит. Лера, это не смешно. Света становится пугающе недовольной. Он извинится. Обещаю. Хотя не знаю, как буду его уламывать. Мне всего моего имущества вряд ли хватит. Да и не нужно оно Диме. Только если так. Она сверлит меня глазами и отворачивается к доске. Сколько еще испытаний Вселенная ты мне уготовила? Я сдаюсь. После пар я прошу Диму встретиться в холле, чтобы представить ему новых оформителей. Заранее прошу без Бархатова не приходить и для подстраховки сама его зову. Специально для этого звоню, а не пишу, чтобы не слился. Едва мы появляемся в холле вчетвером, Дима вскакивает с дивана и щурится на Свету, а сам держится за ребра. Бархатов опускает его за локоть. Света тоже бычится и расправляет плечи. Я останавливаюсь на кажущемся мне безопасном расстоянии, в целых пяти метрах от диванов. «Ну что, теперь ты готов извиниться?» Начинает Света спокойным, но холодным тоном. «За что?» Дима выпечивает подбородок. Бархатов прикладывает к лицу ладонь. «Мне тоже хочется так сделать, но приходится строить из себя дипломата». Я встаю между Светой и Димой и разворачиваюсь к ней лицом. Ему правда стыдно за то, что он сделал. Он мне признавался вчера. Гляжу на Диму с укором и рукой подстёгиваю встать. Он мотает головой медленно. Бархатов бегает смешливым взглядом по всем нам. «Неужели?» Света переводит внимание на Диму и наклоняет голову в ожидании. «Или мне стоит быть более убедительной?» «Не надо!» Я загораживаю Диму, пока он не успел ляпнуть очередную глупую дерзость. «Пожалуйста, хватит насилия. Мы же цивилизованные люди!» Свистонос с волошным посмеиваются. На зиму все еще смотрят с презрением. Меня это раздражает, но Света с ними тесно общается, и я терплю. Ты моя подруга, а он мой парень. Я махаю рукой вперед-назад и краем глаза улавливаю, как Бархатов опускает голову. Я не хочу жить между двух огней. У вас же нет причин ненавидеть друг друга на самом деле. Он затупил, ты его проучила. Живем дальше. Оба вздыхают и переглядываются. В свете уже нет той первоначальной злобы, и в земных на глазах я вижу раскаяние. Все-таки в печень она ему хорошенько засадила тогда. «А еще у нас фест горит», — добавляет Бархатов. «Нам некогда отношения выяснять». «Пожалуйста, ребят», — я молю обоих глазами по очереди, — «давайте жить дружно». Дима первый подходит к нам и протягивает Свете руку. Почти не смотрит на нее, двигая головой в стороны медленно, но говорит. «Ладно, извини, твой парень не урод. Я просто приревновал». Света сразу опускает плечи и сжимает его ладонь крепко. И ты извини, я честно старалась тебя сильно не калечить. Ради Леры. Фух, победа. Ну, спасибо, усмехается Дима. Хоть выпендриваться будешь меньше. Света пожимает плечами неловко и смущается. Ага, при тебе точно. Он опускает стыдливый взгляд. Я глажу его по спине. Света чувствует его смущение и добавляет. Но ты не отказался от себя. За это респект. Она хлопает Диму по плечу. Он шипит от боли. «Ой, прости». Свистунов с Волошиным смеются. Бархатов подходит сзади и обнимает обоих, Свету и Диму. «Светик в общаге будет давать уроки тайбокса». Бархатов сжимает Диме на плечо. Тот опять шипит. «Я уже записался. И ты давай. Тебе точно не помешает». «Ага, вам груша для битья не хватает», хмыкает Дима. «Ты нам пригодишься». И Света снова бьет его по-больному, забывшись. Он вырывается из-под руки Бархатова и трет ушибленное место. Все ржут, а я закатываю глаза. Ну, хоть мир теперь. Можно спокойно работать, наверное. И первым делом я отвожу ребят на арену, чтобы показать пространство, которое нам надо будет превратить в локации будущего. Света деловая, сразу принимается работать. Прикидывает, где и как сможет нанести граффити по моим концептам. Свистунов с Волошиным спорят о том, как должна выглядеть космическая станция через сто лет. А я хожу... И ужасаюсь масштабом, который нам предстоит освоить. И всю неделю по вечерам, вместо того, чтобы учиться, ищу материалы составляю смету. Много брожу по блошиным рынкам, фикс-прайсам и стихийным базарам у метро. пытаясь запихнуть в маленький бюджет все расходы, которые никак не запихиваются. И я понимаю, что большую часть декораций мне вообще придется пилить из картона. Ладно, наберу бесплатных коробок в каком-нибудь супермаркете и сойдет.